Все будет серьезным. Ну, поехали. <свят> «Мертвая петля». Я с детства любила старичков. Может быть, потому что лет шесть поняла, что у меня нет ни одной бабушки ни одного дедушки. У всех были, а у меня нет. В гости к одноклассницам я ходила, чтобы рухнуть в объятия очередной прекрасной бабушки. У одних были уютные, домашние, с булочками и вареньем. У других... Такие серебряными волосами, утонченные, интеллигентные, из знатных семей, с билетами в ложу Большого театра и истории про возлюбленных белогвардейцев. Изредка дедушки тоже не плашали. И тогда я принялась допрашивать родителей на тему недостачи таких важных персон в нашей семье. Оказалось, оба родителя по маминой линии умерли задолго до моего рождения. Папину маму Софью Станиславовну Станевич я помнила смутно. Она освободилась из ГУЛАГа в начале 50-х и последние два года жизни посвятила мне. Врачи вернули меня домой с неведомым диагнозом болезни сердца. Бабушка уложила меня в кровать на полгода и все эти 180 дней пролежала со мной рядом. А вот дед и ее муж, Яков Генрихович Долецкий, покончил жизнь самоубийством. Оставил два письма. Сталину и своему сыну, то есть моему папе, и застрелился. Через 40 минут за ним пришли НКВДшники, письма забрали. Найти те письма стало для отца делом жизни. Доступа к архивам не было, тем более для сына врага народа. В конце 70-х на голову свалилось неожиданное, но в чем-то закономерное везение. Главный детский хирург страны спасает, то есть мой папа, спасает внучку генерала КГБ. Генерал приехал благодарить отца сигаретами «Мальборо» и коньяком Камил. Отец все вернул и сказал своей любимой «Я не извозчик, и папирос со спиртом не потребляю». Но попросил найти письма. Однажды вечером папа вскакивает, как ошпаренный, и спешно одевается. Я только слышу, как он говорит маме «Я в телефонную будку». Звонок из уличного автомата стоил 2 копейки. Автомат стоял рядом с домом на Садово-Кудринской. По иронии судьбы, напротив и чуть наискосок бывшего особняка Лаврентия Павловича Берии. Генерал вызвал отца, как в шпионском фильме, на разговор в телефонную будку, чтобы не с домашнего, прослушка. И сообщить Станислав Яковлевич вынести письмо из архива невозможно. Он мог только прочитать это письмо вслух. Папа пересказал нам текст отрывистый и без желания. Дед написал сыну, что отдал всю свою жизнь силы и талант на осуществление мечты, и совесть его чиста. Но зная, что не сможет выдержать пыток, измывательств и физической боли, обрывает жизнь, не хочет совершать непоправимых ошибок которые потом могут сломать много жизней. Все. Убить себя в таких обстоятельствах, это была сила или слабость? Родители ничего не хотели обсуждать со мной. Много позже я прочитала у папы в дневниках, как его мать в тридцать седьмом году ответила ему на вопрос, почему застрелился отец. Кратко. Стасик, значит, у него не хватило воли. Не думай об этом. Человек он был кристально честный. Но я в свои 15 лет решила, что ничего противоестественного в самоубийстве нет. Это просто выбор. Могу и не могу. И потекло дальше мое счастливое отрочество. Наступила не менее любопытная зрелость. А самоубийство, сама эта тема, выскакивала на меня, как черт с табакерки. То Толстой со своей Карениной, то Куприн с Желтковым, то Бунин с Мити, то Достоевский со Ставрогиным и Свидригайловым, то Шекспир с Ромео. И ясности по этому вопросу не наступало. Лет 26, по обдуманному решению, я крестилась. Через христианство и с помощью своего несравненного исповедника отца Геннадия в храме Малого Вознесения на Никитской. Он умер, кстати, он умер от инфаркта. Молодым, летним. Я стала смотреть на смерть и на самоубийство иначе. Жизнь – это дар Божий и человек не может распоряжаться ею по своему усмотрению. А еще года через два я встретилась в храме всемилостивого Спаса в подмосковном селе Воронова с мужчиной. Яркий, образованный, спортивный. Знакомство стремительно перерастает в романтические отношения, а вскоре и в бурные близкие. Борис, по образованию африканист, работает в медиа в отделе Африки. Почти в проброс он говорит мне, что женат, но волноваться мне совершенно не стоит, потому что с женой мы давно не близки. Отношения напряженные, уже мало похожие даже на дружбу. Я про женатых мужчин тогда ничего не понимала и выслушал с доверием и сочувствием. Впрочем, скоро меня настигло известное огорчение. Ни выходных, ни совместных праздников у нас почему-то никак не получалось». Перелом наступил, когда Борису предложили пост посла Советского Союза в дружественной стране Ботсвани. Союз доживает последние месяцы, но мы об этом ничего не знаем. Назначение послом дело ответственное проходит по всем каналам власти и требует проверки на всех этапах. Любой претендент на этот пост должен быть, разумеется, надежным специалистом и добропорядочным семьянином. Я предложила Борису разобраться в своих семейных отношениях амбициях и карьерных планах, а сама тихонечко ушла в тень. И, надо сказать, искренне удивилась, когда он подал на развод. Тогдашний министр иностранных дел Эдуард Шаварнадзе все понимал про женщин. И я уверена, что Борис ему просто по-мужски объяснил ситуацию. Продвинутый министр разрешил занять пост разведенному. Незадолго до его отъезда мы играли с Борисом в теннис на кортах рядом с Ленинградкой. И я услышала, как странный звук перекрывает стук мячиков. Это грохотали гусеницы танков по асфальту. Шел август 1991 года. Еще в Москве Борис предусмотрительно пригласил меня стать одним из организаторов увлекательного проекта. Первой глобальной выставки об истории взаимоотношений России и ЮАР. Я завелась с полоборота. Это же возможность поработать с учеными, историками, художниками, политиками, наконец перелопатила свое университетское расписание, сдвинула лекции и семинары, чтобы успевать заниматься кураторством. Работа над выставкой, к тому же... А, не, простите. Работа над выставкой, к тому же, требовала постоянных полетов в Бацвану для встреч с профессорами, историками университета Притории и местными выставочными пространствами. Ну, и, конечно же, с Борисом. Какое-то время все шло по плану. Борис вручил верительные грамоты главе государства Ботсвана и приступил к своим обязанностям. А я страстно циркулируя между Москвой и Габороной, готовя выставку. Борис был счастлив, что я так увлеклась проектом, помогал мне профессиональным советом, открывал мне другую Африку, не туристическую, а настоящую. Мы встречались с удивительными англичанами, которые ехали навсегда и занимались охраной и восстановлением животного мира Ботсваны с яркими местными персонажами, с учеными, политиками, художниками. Он учил меня есть сушеных кузнечиков и диковинных стрекоз, подбирать в диком буше яйца, брошенные неопрятными страусами, и правильно вести себя на веселых африканских похоронах. Мы валялись под черным ночным небом Ботсваны с его исполинскими звездами, занимались любовью под ветками розовой и белой бугенвилли. Ну, фильм из Африки с Редфордом и Стри, помните? И тут Борис начинает говорить, что наши отношения требуют официального оформления. А мне совсем этого не хотелось. Ну зачем? Под давлением его, настой... Под давлением его настойчивых и неуклонных просьб мы регистрируем брак в посольстве. Выставку «История отношений России и ЮАР» успешно запускаем сначала в Ботсване, потом в Кейптауне. В роли жены посла я чувствовала себя вполне комфортно начала учить язык соцван. Образование и воспитание помогали. Манеры, заложенные в семье на филфаке, оказались вполне уместны в дипкорпусе. А жизнь Борисом оказалась непроста. Он был человеком феноменальных амбиций, обожавший Африку, эрудированный, работящий, но с глубоко запрятанным тяжелым нервом, который я не почувствовала, потому что первое время он ко мне поворачивал своей солнечной стороной. Борис был патологически ревнив и следил за любым, на кого я бросала случайный взгляд. Делал выговоры за то, что я слишком долго или слишком заинтересованно разговаривал с американским послом. То, что посол был геем, Бориса совершенно не успокаивала. Жизнь становилась сложной и душной. У меня появилось ощущение, что я под колпаком неведомых спецслужб. Это был его личный надзор. И вот получается, что днем у меня интересная жизнь с волшебными открытиями, а по ночам бесконечное выяснение отношений давление, которое перекрывает возможности дышать. Все посыпалось. От отношений с окружающими до секса. Я предложила Борису отдохнуть друг от друга и улетела в Москву. На расстоянии поняла главное. Похоже, я просто не составляю счастья этого человека. А я вообще-то люблю составлять счастье всех вокруг. Один из наших телефонных разговоров Я сказала, что мы с ним зашли в тупик. Мучить друг друга нелепо. И, может быть, надо подумать о расставании. Спустя две недели раздался звонок с посольства. Борис покончил с собой. Выпил разом горсть каких-то таблеток. Я разбилась в дребезги. Упреки, сомнения, подозрения. Неужели мои слова могли толкнуть его на такой чудовищный поступок? Неужели я виновата? Что было на похоронах в Москве, помню плохо. Слез не было. В крематории, увидев, как тело уходит в бездну, я потерял сознание, и меня увезли на скорой. Утром я проснулась с седой головой. Много позже я узнаю, что попытки самоубийства у Бориса были раньше, что депрессия глубоко сидела в нем, а я ее не замечала. К своим тридцати с лишним я понятия не имела, что какое-то тяжелое заболевание вообще. Я думала, что его агрессивные приливы гнева имели отношение лично ко мне. А они на самом деле были про всю его жизнь. Может, от этого он и пришел в церковь? Потом меня долго таскали в КГБ на омерзительные унизительные допросы. Они были его подтолкнули. А общался ли он с компанией Дебирс? Не занимался ли он бизнесом на дип-работе, нарушая запрет? А я знаю, по мне он пахал и ничего не нарушал. В конечном итоге меня оставили в покое и отдали все его дневниковые записи. Я чуть лучше поняла его решение уйти из жизни. Тяжелый невроз был отчасти связан с тем, что ему было душно в чиновничьих МИДовских рамках, что в России, по его мнению, все пошло наперекосяк. А я на его глазах занималась всем тем, о чем мечтал он сам. И светская жизнь, это выставка, и поступившее мне после нее предложение работать в Москве на корпорацию «Де Бирс». Всего этого ему хотелось не столько для меня, сколько для себя. А он сидел в дипломатическом гетто с освещением того, что жизнь проходит мимо. Все это не было финалом. Понять причину не значит прожить до конца. Борис был православным. Придя в себя после похорон, я поняла, что хочу его отпеть. Церковь самоубийц не отпевает. Я пошла к своему исповеднику, отцу Геннадию, который понимал православие тонко и широко. По его совету я передала тогдашнему патриарху Алексию письмо, в котором писала все случившееся. Сказала, что беру послушание в храме, служить, мыть полы, чистить подсвечники, помогать по силам. И прошу дать позволение отпеть ушедшего. После немалых хлопот моих и друзей Прошение доставили по адресу, и патриарх дал разрешение. Бориса, как положено, отпели в храме. Какой-то долг я вернула, но мне по-прежнему его смертельно и пронзительно жаль. Спустя 18 лет снова грохнуло. На сей раз из жизни ушел не родственник, не дед, не муж, а добрый приятель и объект моего искреннего восхищения – С выдающимся дизайнером моды Александром МакКуином меня познакомила Изабелла Блоу. Знаменитый стилист, визионер, ярчайший человек в мире моды и ближайшая подруга МакКуина. Замкнутый британец, любящий моду до дрожи. МакКуин был пронзительно талантлив и ни на кого не похож. Попасть на его показы было сложно. Строгий проход по именным приглашениям, фейс-контроль лучшего агентства, только профессиональная пресса и близкие друзья. Его показы моды всегда были больше, чем артистичные демонстрации очередной коллекции. Это были своего рода театрализованные сообщения, которые он разыгрывал с помощью нарядов, людей и запрятанных весьма глубоко идей. То он объявлял приход средневековой готики в нашу сегодняшнюю жизнь. И никуда нам от нее не спрятаться. То напоминал, как важен в нашей жизни танец. И тогда его модели, вместо того, чтобы с мрачными лицами ходить туда-сюда по подиуму, танцевали так, что в конце показа все снобы мира моды аплодировали стоя. То, желая поддержать близкого друга Кейт Мосс, попавшую в грязный скандал, выпускает в конце показа сенсационную по тому времени голографическую 3D-проекцию в абсолютной темноте, под музыку Джона Уильямса из фильма «Список Шиндлера», мы увидим в воздухе крошечную белую точку, которая будет медленно становиться струйкой белого дыма. Струйка превратится в необычайной красоты девушку в развивающемся платье, и мы поймем, что девушка, как две капли воды, похожа на Кейт Мосс. А потом она начнет медленно исчезать в черном воздухе, снова станет белой точкой и исчезнет вовсе. Опасная эфемерность моды Была ты и нет тебя. Элита глянцевой модной журналистики поднялась с кресел, аплодировала стоя, у многих лиц были залиты слезами. За последние 20 лет такого воздействия показы можно сосчитать, наверное, на пальцах одной руки. Довести людей, развращенных снобизмом модной индустрии, до искреннего восхищения и сострадания пожалуй, только на один и мог. МакКвин был импульсивным, эмоционально раздерганным и ужасно ранимым человеком. Но и, разумеется, приверженным разным нездоровым химическим экспериментам над своим организмом. В мае 2007 года не стало его ближайшего друга и музы Изабеллы Блоу. Лермонт приезжает в Москву по случаю открытия своего магазина и дает мне интервью для ВОУК с одним условием. Алена, только ни одного слова про Изабеллу и ответила ему крепким, теплым объятием. Он все понял. А в феврале 2010 года скончалась его мама и друг Джойс МакКвин. Ровно 9 дней после ее смерти и прямо перед парижскими показами мы узнаем, что МакКвин умер. Повесился. Все понимали, что смерть матери для него трагедия. Но никто не мог предположить, насколько она поставила под угрозу его собственную жизнь. «Уход Макуина поставил жирную точку в том, что я бы назвала высоким дизайном моды. Многое из того, что он делал, было своего рода вершиной профессии. Две-три недели всех лихорадило от горя. Ой, две-три недели всех лихорадило от горя, а также от мысли, что же будет. Неужели отменят показ в Париже? Ателье принимает решение довести начатую им работу до конца и все же выступить в Париже». Ассистенты Макуина... Не только завершили коллекцию, но и превратили показ в своеобразное прощание с героем. В роскошном парижском особняке действо происходило в несколько сеансов. Один за другим. На каждое приглашали 10-12 человек, не больше. Едва поднимали глаза на вновь пришедших. Когда под тихую классическую музыку вышла первая модель, казалось, что за кулисами стоит живой МакКвейн. Всего 16 выходов красавиц эпохи Возрождения с византийскими мотивами. Они проходили мимо нас, разворачивались в конце зала и уходили. Больше ничего. Ясный и сильный способ заставить всех ощутить утрату. Кто-то пытался записать, кто-то просто смотрел. Многие сквозь слезы. И в то же время в показе не было ничего похоронного, никакой пафосной скорби. Аскетичная дань гению, Без цинических и световых эффектов. Без пафоса и без цветов. Эти трое мужчин, мой дед, мой муж и мой друг, совсем разные люди, из разных поколений, и с разной степенью близости ко мне. Но вопрос остался. Он мучает всех, кто соприкоснулся с такой бедой. Почему? С чем не справился? Кого предал? Чего испугался? Сошел с ума? Во многих языках мира для описания самоубийства есть формулировка «добровольно ушел из жизни». Так вот, никакой доброй воли в самоубийстве нет. Оно всегда происходит под давлением. Будь то перспектива пыток и измывательств, или страх перед утратой таланта, потерей успеха, страх одиночества и беспомощности, или просто страх жить. Эти три человека наполнили меня своей жизнью, а не своей смертью. Они и сейчас числятся мной среди живых. Просто стоят. Чуть особняком. Что? Серьезно, девчонка. Ну да, она. Да. Наверное, самая тяжелая. Спасибо, все. что прочитал, потому что она сейчас звучит. Когда я ее читала, она у меня не работала. Да? Да, сейчас мы заработаем. Может быть, с голосами ты, конечно, поправили. Ну, это история. Да, она вот сейчас она прозвучала прямо как, как туда. Как да? должно быть. Как ага. ты ее написала? Ты не понимаешь, сколько я время писала. Это самая длинная история. Самая. С нее началось все. Я ее откладывала, выкидывала, откладывала, выкидывала. Я не могла с ней справиться вообще. Я порвала. Невероятное количество вещей. Невероятно. Потом решил не включать. Вообще? Вообще. Да. А потом... Ну, это понятно сейчас. Такой вот, ровно как я. Может, пропустим? Вот. И ä, потом он сказал, меня заставил просто. Я говорю, я не могу, мне меня У меня даже сейчас болят эти mm -hmm. жилаки. А говорит, не, не не надо. Я, знаешь, сейчас читал ее, и, э, конечно, ужасно тяжело читать. Знаешь, Почему? Тот провал, тот провал, то это. Это надо написать, это надо выкинуть. А, Потом, вот ага. все вспоминания идут. Я, я вижу, сейчас просто. Еду. Так, ну это надо выкинуть. Это лишнее слово. Почему второй раз надо? Откуда да. это? Улучшайся. Хуже профессиональное повреждение. Это профповреждение, понимаешь? Невозможно расслабиться. Это так трудно. Но это не, не слышно хотя бы в что я пытаюсь да. поправить текст по дороге. Не слышно? это видно мне, когда я вижу тебя. Ну да, ты видишь, ты ты я... Потому что я.